Ни один час они шли по воде, точно держа линию. Они шли почти по пятам друг за другом, и каждый следил за малейшим поворотом переднего, чтобы повторить этот поворот и не сойти с узкого подводного гребня, по которому вел их скрач. Светила луна, несколько звезд сияло в небе, хотя легкие облака временами закрывали их но плоская, гладкая поверхность топи отражала, как зеркало, малейшую искру света. Глаза уже настолько привыкли к темноте, что людям казалось, будто они идут не среди ночи, а в густых сумерках. Диана шла в начале колонны, сразу за скрачем, а Дункан замыкал шествие. Непосредственно перед ним шел Эндрю, и Дункану казалось, что отшельник очень устал, Он спотыкался и поднимал посохом больше брызг, чем это было необходимо. Им всем уже давно следовало отдохнуть. Дункан надеялся, что они вскоре дойдут до следующего островка. Эндрю необходим был отдых, да и другим, наверное, тоже. Даже Конраду, несмотря на всю его силу, наверняка трудно идти из-за больной руки. Вода была неглубокой, редко выше колен но шли они медленно, ощупывая ногой гребень перед каждым шагом. Никто не мешал им. Дважды крупные тела выныривали из топи, но не приближались к скалистому гребню из-за мелководья. Всю ночь они слышали далекий плач. Теперь он стал громче и не замирал, как раньше. Дункан даже начал привыкать к этим звукам. Эндрю... Споткнулся и упал. Дункан быстро схватил его и поставил на ноги. «Ты устал», — сказал он. «Устал», — жалобно признался отшельник. «И телом, и духом». «Насчет тела я могу понять», — заметил Дункан. «Но почему духом?» «Господь показал мне, что за все годы неустанных трудов я получил чуточку святости. И как же я использовал ее?» Освободил демона из цепей, преодолел или помог преодолеть злобную языческую магию, но с помощью ведьмы. Это же грех сотрудничать с ведьмой, милорд. И хуже всего, что я не знаю, есть ли моя доля в открытии тропы, которая вывела нас из леса, или все сделано одним ведьмовством. — В один прекрасный день, — сказал Дункант. Эта жалость к себе, переполняющая тебя, станет причиной твоей смерти. Вспомни, человече, что ты солдат Господа, самозваный возможно, но в сердце своем солдат Господа. «Да», — согласился Эндрю, — «но очень плохой солдат, глупый и неумелый, трясущийся от страха, невидящий радости от своей службы и тщетно пытающийся стать тем, кем должен быть». Как только у тебя будет возможность отдохнуть, ты почувствуешь себя лучше. Дни у нас были тяжелые, а ты не молод. Однако ты переносил все очень хорошо и показал истинный солдатский дух. Может, лучше бы мне оставаться в своей келье и не лезть в приключения. Это путешествие показало мне меня самого не с лучшей стороны. Я ничего не делал и... «Постой, ты сделал кучу дел. Если бы ты не освободил демона, кто повел бы нас через топь?» Эндрю оживился. «Я не подумал об этом. Но все равно я оказал помощь приспешнику сатаны». «Он уже давно не принадлежит сатане. Помни это, он убежал из ада». «Все равно он из нечистой силы. В нем нет благодати и нет возможности...» Если ты имеешь в виду, что он не примет христианство, то это совершенно верно. Но то, что он сделал для нас, сделало его нашим другом и союзником. Милорд, мне иногда кажется, что у вас странные оценки. Каждый должен решать по собственным оценкам. Ну, шагай. Если оступишься еще раз, я буду здесь и выужу тебя».